Гай Хейли. Темный Империум. Часть первая. Смерть Примарха. Десять тысяч лет назад. Глава первая. Тессал. Пустота непостижима для человеческого разума. В галактике, которую человечество называет домом, 300 миллиардов звезд. Вокруг них вращаются сотни миллиардов миров а пространство между ними полнится разнообразием объектов, что бросают вызов исчислению. Галактика человечества – всего лишь одна из триллионов галактик во Вселенной непостижимых размеров. Расстояние, даже между близлежащими астрономическими телами, немыслимы для существ, эволюционировавших лишь для того, чтобы ходить по более теплым регионам одного маленького мира. Вот почему пустота не может быть понятна ни людьми, ни их машинами. Магасы Марса настаивают на своем собственном понимании, но их восприятие является не более чем абстракцией, мертвыми числами, смоделированными мертвой плотью кагитаторов. Как бы грубо не расширялись их умы, люди не в состоянии познать всего величия пустоты. И когда кто-то рассматривает варп, Это царство кошмара, скрывающееся за прикосновением, звуком и видимостью, но ну, любое существо, утверждающее, что понимает это, либо заблуждается, либо безумно. Но в обоих случаях это опасно. Среди высших рас есть те, кто в силах осознать свои собственные ограничения. Они понимают, что космос в конечном счете непостижим, и они принимают это. Для сравнения, существа терра настолько грубы в мысли, что по мнению этих более просвещенных цивилизаций это чудо, что человечество вообще может понять что-либо. Люди – существа краткого пути. Дать им космические корабли, изменить их форму при помощи генной инженерии или аугметики, предоставить им оружие, мощности которого хватит, чтобы разорвать звезду. И несмотря на все это, они по-прежнему останутся детьми Старой Земли, приматами, отдаляющимися от савана. И точно так же, как ум обезьяны не может охватить величие океана, и понятие целого мира необъяснимо для него, так и разум человека не в состоянии познать пустоту, и слои бесконечного варпа, лежащего за ее пределами. Империум претендует на миллион миров. Это империя, сотканная тонкой нитью межзвезд, и ее миры так сильно удалены друг от друга, что требует кровавых усилий бесчисленных женщин и мужчин для своего поддержания. В великом потоке истории Империум является величайшей галактической империей своего времени. Для людей, которые населяют его, она самая могущественная из когда-либо существовавших. Однако для необузданной Вселенной это ничто. Последнее в линейке подобных империй, что простирается до времени первых мыслящих существ, времен, когда звезды были молоты, а Варп спокоен. Времен, когда ужас еще не успел вырваться наружу и обрушить свои кошмары на материальную вселенную. И есть философы, утверждающие, что война – это естественное состояние человека. И для жителей, заставших эту эпоху крови и насилия, это доказанная гипотеза. Война бурлит везде. Мир – это мечта безмолвного императора, уничтоженная его коварными сыновьями. И эти сыновья продолжают сражаться. Над зеленым газовым гигантом Тессала вступили в бой два огромных флота. Титанические энергии заморгали, потревожив вечную тьму космоса. Объединенные усилия целых звездных систем ушли на строительство этих флотов. Ни один из них не был освобожден от пятен крови, пролитой во время их строительства. Десятки тысяч жизней были потрачены на их создание. Жизней, что так и не увидели полет своих творений. Ресурсы планет были вложены в ковку их корпусов, а секреты забытых наук разграблены, чтобы привести их к смертоносной жизни. Оба были ответственны за уничтожение целых цивилизаций. Флоты различались лишь в двух отношениях. Первым являлся их внешний вид. Один являлся бескусным посягательством на восприятие, раздражающим органам чувств. Другой полнился пестрым множеством серьезных и умеренных цветов. Второе и более фундаментальное различие заключалось в их верности. Умеренный флот боролся за продолжение Великой Звездной Империи Человечества. Безвкусный же жаждал ее исчезновения. Они преследовали друг друга в медленном танце, что прорывался сквозь кольца фиссала. Сотни судов бороздили пространство сквозь мусор, на уборку которого ушли бы столетия. Безмолвные молнии и их орудий заполняли небеса обитаемых лун. Жизни миллионов людей внизу зависели от исхода битвы, но последствия ее будут ощущаться намного позже. В центре этого железного шторма не было ни уголка спокойствия, в котором можно было бы сделать передышку. Вместо этого там находилось два левиафана – боевая баржа ультрамаринов, перчатка силы и флагман детей императора – гордость императора. Два судна, выкованные для общей цели, ныне непримиримые враги, заключены в смертельном бою всего в 30 километрах друг от друга. Абсолютно ничтожное расстояние в рамках пустотного сражения. Каждый из кораблей являлся флагманом примархов, генетически сконструированных полубогов, созданных императором человечества. На борту перчатки силы находился Рабао Джеллиман, основатель Ультрамара, мстящий сын. Гордость императора же являлась домом для Фулгрима предателя, падшего примарха, отравленного феникса. Некогда одаренной милостью императора, Фулгрим последовал за отступником Хорусом и поклялся в верности темным богам, став глашатаем порочности. Сражаясь за своего отца, оба примарха сами стали отцами. Но отцами не принцев или сильных дочерей. Благодаря применению тайной науки, они являлись родоначальниками двух легионов космического десанта, величайших воинов человечества. Космодесантники были лордами галактики, созданными для воссоединения человеческой расы и сопровождения ее в светлое будущее. Вместо этого они потерпели неудачу и обратились друг против друга. И их война почти уничтожила Империум. Какую ярость может породить боевой флот? Захватить мир без единого выстрела? Боевые флоты – инструменты тиранов, за которых они сражаются. Неважно, о чем исповедуют адмиралы этих чудовищ, смерть неустанно следует за ними. Для участвующих в ней война в пустоте может показаться ужасающим, волнующим актом неудержимого насилия, вершина разрушительной изобретательности человека. вихре колоссальных взрывов, где жизни гаснут сотнями. В таком бою один человек – ничто. Он лишь часть механизма корабля, которому он служит. Но что такое пустотная война в бесконечных глубинах тьмы, которая окутывает эти пылинки света, над которыми так упорно сражаются разумные существа? Пустотные войны мерцают на расстоянии. Это тишина. Это бесконечное множество искрящихся и угасающих материй, крупицы металла и плоти, поглощаемые переходящими пожарами. Детонация корабля длиной в километры незначительна для космоса, где смерть Солнца распыляет миры. В масштабе галактики потеря военного судна и десяти тысяч жизней – это небольшая вспышка, затмеваемая свечением миллиардов звезд. Обратно и верно для одного человека. Его жизнь – это все, что имеет значение, ибо одна жизнь – это все, что есть у человечества. Вселенная дарует скудные дары, и ей все равно, как они расходуются. Столетия назад, над Тессалом, человечество уже схлестнулось в гражданской войне. Император человечества, человек с силой Бога, пытался и не смог объединить рассеянные миры человечества с целью спасти его от губительной угрозы хаоса. Его сыновья, примархи, богоподобные существа, которых он создал для выполнения этой задачи, сами поддались порче, и половина из них обратилась против него. Ересь Хоруса, так называлась война, и она положила конец мечте императора. Ересь была частью войны, что продолжалась целую вечность и будет продолжаться еще столько же. Для существ этой галактики война была всем. Для чистого взгляда времени она была ничем. И все же, несмотря на кажущуюся несущественность человечества, дети его величайшего сына держали судьбы двух реальностей в своих неосторожных руках. Рабаут у Джилимана остался верен Терре. Его корабль был строго украшен золотом, настолько, что соперничал с судном Фулгрима. Но тогда, как перчатка силы была просто богато украшена, гордость императора оказалась попросту вульгарной. Ее убранство было нанесено забвением, все, что можно было украсить, было украшено. Даже во времена, когда два корабля сражались бок о бок, его экстравагантность была не по вкусу ультрамаринам, что являлись выходцами из более благоприятных миров. Теперь же увиденное являлось оскорблением чувств приличия, слой за слоем, из раза в раз – пока безвкусие не скрывала все следы искусства. Пренебрежение виделось во всем. И это сделало гордость императора уродливой. Это была оскверненная реликвия, была эпохи, оставленная гнить под дождем. Однако способность корабля к разрушению осталась неизменной. В упор он обменивался карающими ударами с перчаткой силы, когда корабли медленно проходили параллельно друг к другу. Огромные орудия вспыхивали, размениваясь снарядами размером с транзитные контейнеры. Пространство между ними превратилось в смертельную чашу лэнс-лучей и лазерного света. Пустотные щиты размывались под натиском неудержимых энергий. Многоцветные молнии заглушали передачи и взрывали установки обратной связи на тысячи миль вокруг. Вооружение, способное сравнить с землей города, моргало и вспыхивало с обеих сторон. Близ этих металлических мастодонтов десятки других кораблей сражались в космической тишине. Некоторые по размерам и мощи приближались к флагманам. На стороне Фулгрима стояли проклятые корабли детей императора. Несмотря на то, что Фулгрим окончательно потерял свою человечность, его легион все же имел некоторую сплоченность. За Жилимана же сражались часть наследников гордого 13-го легиона – ультрамаринов. Распад на ордена являлся ценой верности, и хотя в небольших формациях, навязанных Желиманом после Ереси, были сильные стороны, несомненно, существовали и слабые. При всем стратегическом гении их примарха, лоялисты были взяты в окружении. Их погоня за падшим примархом переросла в борьбу за выживание. Три флота детей императора сковали лоялистов в пространстве над Тессалом. Фулгрим превратил свое бегство в убийственную ловушку. Некогда Рабаунжелимал не допустил бы подобной ошибки. Возможно, тяжелая ситуация над изумрудным небом Тессала была простым совпадением, но Фулгрим не был обычным противником. Если Жилиман потерпит неудачу, история наверняка простит его, конечно, если найдутся смелые люди, что напишут ее. Или, может быть, правда заключалась в том, что ярость затуманила рассудительность мстящего сына. Некоторые осмеливались шептать о том, что желание отомстить поглотило мысли примарха. Рабау у Джилиман был изнеможен. Несмотря на то, что несколько других примархов по-прежнему оставались защитниками человечества, израненный империум во многом полагался на него. У каждого человека есть предел – полубог или крестьянин. И бремя Желимана было самым тяжелым из всех. Он был спасителем человечества. Гордость императора накренилась, усиливая огонь своих оружейных батарей. В ответ перчатка силы усилила свой шквал и пустотные щиты, словно пленка, покрывающая центральные башни. Гордость императора разразилась морганием. Серия взрывов внезапно окрасила обшивку корпуса, инкрустированного золотом и скверной. Была проделана брешь. На борту перчатки силы сто лучших воинов ультрамара ожидали своей телепортации, окруженной жужжанием древних механизмов. Здесь находилось 50 воинов первой роты и 52 второй. все облаченные в темно-синие цвета ультрамаринов. Белые шлемы ветеранов, заключенных в броню терминатора, наблюдали за сотнями техножрецов и смертных членов экипажа, трудившихся над прокладыванием их будущего маршрута через ВАРП. Космодесантники второй роты были облачены в стандартную силовую броню и держали в руках высокие штурмовые щиты. Их доспехи не имели огромной толщины терминаторской брони, и щиты, пусть и неуклюжие, увеличивали бы их живучесть в ближнем бою. Состав с боеприпасами загрохотал по палубе. Одетые в униформу Ордена слуги принялись раздавать боеприпасы своим хозяевам, в то время как последние выполняли заключительные проверки обмундирования на себе и своих братьях. Капелланы ходили от платформы к платформе, слушая клятвы и прикрепляя пергаменты к доспехам. Будь то обычный человек или космодесантник, каждый член Ордена работал с совершенной эффективностью. Однако, несмотря на свою непревзойденную подготовку, все они краем глаза взирали на грациозную арку, ведущую на палубу. Корабль содрогнулся. Сработала сигнализация. Люмины повалились вниз, угасая в воздухе, но экипаж продолжал свою работу в неспешной решимости. Последовали приказы перенаправить энергию. Аварийные бригады и специализированные сервиторы незамедлительно принялись за расчистку обломков. И вскоре все было приведено в порядок. Подобное спокойствие позволяло забыть о перекрестном огне, под которым находился корабль. Но не было никаких сомнений в том, что они проигрывали. Битва не должна была закончиться так. Из динамиков, закрепленных в колоннах и стенах, вдруг зазвучал голос. «Щиты гордости императора дали брешь. Приготовиться к штурму». Слова были проглочены грохотом подготовки и буйством войны, бившейся о корабль. Они не повторялись, так как улучшенный слух со Стартес уловил все до мельчайших подробностей. Вскоре последовал резкий и достаточно громкий сигнал, служивший для предупреждения обычному персоналу. Служители Ультрамара приостановили работы и замерли во внимании. Возвышающаяся фигура, облаченная в величественные доспехи, прошла через арку. На левой руке он нес длань Доминиона. На талии же располагался гладиус-индикатор. Фигура излучала силу и целеустремленность, заставляя смертный экипаж затаить дыхание. «Первый капитан Андрос, второй капитан Таэль, готовы ли ваши роты?» – поинтересовался Исполин. Капитаны преодолели палубу, двигаясь навстречу своему господину. Они поприветствовали своего отца по старой традиции ордена. Один удар кулаком по груди – древний символ единства. «Мой господин, ваши ветераны ожидают приказа», – ответил Андрос. Его голос гордо изливался из звук с решетки шлема. «Мы готовы, мой примарх», – отчитался Иоанн Тиэль. Его звучание, богатое и мягкое, не было искажено механизмами шлема. Прошло не так много времени с окончания Ереси, и по меркам космодесанта Тиэль был еще молод, однако его лицо уже омрачали тяжелые заботы прошлого. Желеман решительно посмотрел на своих капитанов. Примарх превосходил даже Андроса в его массивной броне терминатора. Он был живым богом. Вся человеческая мощь была захвачена и заключена в этом теле из плоти и крови. Тиэль взглянул в ответ. Казалось, не в состоянии отвести взгляд от своего генетического прародителя. Он был хорошим воином, множество раз испытанным битвой и обладал смелостью высказывать свое мнение, в то же время оставаясь достаточно скромным, чтобы скрыть свое восхищение, которое он испытывал к своему господину. Однако оно сияло на его лице, подобно свету. Какую преданность они несут мне, подумал Желиман. даже когда я подвожу их. Столь мало от его первоначального легиона осталось в живых. Замена им родилась в другой, более определенной эпохе. Уважение Тиеля было смягчено годами долгой службы, и он никогда не терял своего немного мятежного нрава. Другое дело к младшие космодесантники. Желиман вспоминал времена, когда его войны были менее почтительны, то были лучшие времена. «Мы выдвигаемся немедленно», — бескомпромиссно объявил он. «Предатель больше не сбежит. Войны шести орденов готовы помочь нам. Мы не потерпим неудачу. Займите свои места, приготовьтесь к переходу». «Мы готовы, милорд», — осторожно произнес Андрос. «Но враг будет превосходить нас по численности. Меня беспокоят наши шансы на успех. Каковы наши действия, если сопротивление окажется подавляющим? Это мое и капитан Тьеля мнение. Вы должны остаться здесь». «Мы отвлечем врага, а перчатка силы отступит!» «Мы не можем!» — Желиман грозно посмотрел на Андроса. «Слишком много крови было пролито от моего имени! Я не стану оклоняться от этого боя!» — заявил Желиман, и его тон не вызвал разногласий. «Мы не можем бежать, пока гордость императора не будет повреждена! Я должен встретиться со своим братом и отвлечь его, пока выполняются эти задачи!» И если мне придется сражаться с ним, я убью его или умру, пытаясь это сделать. Я не могу позволить ему вновь сбежать безнаказанным. «Мои сыновья», — добавил он, смягчив голос, — «это единственный способ вырваться из этой западни». Андрос склонил голову. Тиель остановился на секунду, неопределенный, прежде чем сделать то же самое. Уверенный в их согласии, Жилиман взял свой шлем с грави-платформы, толкаемой двумя смертными людьми. Примарк взошел на телепортационную платформу, ступив прямо на нее, не нуждаясь в ступенях, ведущих с палубы, и повернулся, чтобы обратиться к своим сыновьям. «Сейчас, мои воины, давайте покажем моему брату последствия предательства Империума и Терры!» «Мы бьемся за Макрейдж!» – взревели они, и мощи их объединенных голосов оказалась достаточно, чтобы заглушить грохот битвы. Сюзерены инвектарии последовали за ним на телепорт. Они образовали вокруг примарха защитное кольцо. Их щиты и силовые топоры формировали стену щитов, готовую ринуться прямо в пасть битвы. Для окружающих Желиман представлялся непогрешимым лидером, а его способности граничили со сверхъестественными. Даже рациональные ультрамарины, считающие императора человеком, а не богом, испытывали чувство почти религиозного благоговения. С последних дней ереси оно стало более выраженным. Но рабаут Желиман не был непогрешим. Он знал, что такое поведение чревато риском. Андрос был прав, когда поднял вероятность поражения. Примарх искренне хотел поблагодарить своего сына за проницательность, а не игнорировать его опасения. Но сейчас было не до этого. Его кампания против детей императора обернулась неудачей. Фулгрим овладел инициативой. Выбор Желимана был сделан за него. Фигуры были расставлены и оставался только один вариант. Они должны были отступить. Но сейчас это было невозможно. Если перчатка силы попытается выйти из боя, то гордость императора непременно нанесет барже непоправимый урон. После того, как их защита падет, Фулгрим, скорее всего, предпримет попытку взять корабль на абордаж. Желеман не мог представить брату такой возможности. Острый разум примарха рассчитал все вероятности. Его собственные стратегические тракты требовали быстрого отступления, создания боевой арьергарды, благодаря которой он смог бы вывести час своих кораблей, минимизировав урон флагману, взамен пожертвовав многими другими. Но трата жизни других людей ради спасения своей собственной была не по душе Рабауту, Особенно тогда, когда на горизонте замелькала краткая надежда на победу. Он не мог игнорировать возможность покончить со своим падшим братом. Желеман решил бросить вызов собственной тактической ортодоксии. Возможно, так он застанет Фулгрима врасплох. Это был скудный шанс. Фулгрим мог намеренно сбросить щиты своего корабля, издеваясь над последним гамбитом Хоруса, чтобы заманить Императора на борт своего корабля в самом конце осады Терры. Но у Желемана были свои планы. Несколько абордажных команд с независимыми, но взаимодополняющими целями одновременно телепортируются на борт вражеского корабля. Группам из нескольких орденов было поручено возглавить атаки на инженариум, мостик, вспомогательную командную палубу, навигаторий и главную оружейную. Если хотя бы половина ударных команд выполнит поставленные задачи, у них появится хороший шанс повредить гордость императора изнутри. После выполнения возложенных на воинов задач, они должны будут немедленно отступать. Желиман хотел, чтобы выжило как можно больше людей, но не мог позволить сыновьям расплачиваться за свои ошибки. Расплачиваться за них должен был только он. Рабаут не мог отрицать, что он был пойман подобно рыбе в сеть. Все, что он мог сделать сейчас, это вырваться на свободу и нанести как можно больше урона тому, кто поймал его. «Приготовиться! Мы идем на войну!» – объявил он. По его сигналу механизмы телепортационной палубы наполнились жизнью. Гигантские колонны затречали с ужасающей силой в попытке разорвать ткань реальности. Они замерцали болезненным свечением. По мере того, как свечение становилось все ярче, ткань реальности начинала поддаваться, извиваясь, подобно тысяче змеевидных отростков. «Многие мои братья мертвы, впали в объятия хаоса или затерялись», — подумал Жилиман. «Мы полагали, что мы бессмертны. Это не так. Мое время должно прийти, но не сегодня, не от рук Фулгрима». Таинственные механизмы телепортации набирали мощность. Колонны вибрировали от их активности. Буйство, доведенное до Крещенда. Резкая тишина и вспышка актинического света разразились впереди. Госящие пары хлынули из широкополосных труб в ожидании пожаров, вызванных перегрузкой систем. Облаченные в броню люди подняли свои ружья на случай открытия варп-разлома и последующего за ним демонического вторжения. Но никто не пришел. Сигнальные стробы мигали. Красный, красный, красный, затем синий. Телепорт успех. Телепорт успех. Бубнил механический голос. Люмины вновь озарились светом. Коронный разряд высвободил звуки несформировавшихся криков. Атмосферные вентиляционные отверстия отводили дым, обнажая пустые колодки. Адепты сверялись с панелями управления и экранами кагитаторов. Рабау Джелиман и его войны были на борту гордости императора.